Глава шестая «Ты не веришь в маньяка?» Это был не вопрос, а утверждение. Хель, как обычно, уверенно вела автомобиль, глядя только на дорогу, и при этом сразу задала тон беседы. «Можно подумать, ты веришь?» – усмехнулся Олег. Покинув управление, он вздохнул свободнее. Обычно он любил их общую комнату и даже свой кабинет. Но теперь без Надюхи все стало каким-то неполным». Ее пустое место возле доски, задания, которые он поручил бы именно ей, и теперь не знал, кем Надюху заменить. И, конечно, общее настроение. Начальник отдела сделал многое, чтобы заставить всех действовать, но он не мог запретить людям скорбеть, ведь им Наде тоже не хватало. И потому на улице, в автомобиле с Алисой, было спокойнее, пусть она все равно обсуждает с ним расследование. «Я не верю!» Охотно согласилась девушка. «Это как в первой серии Касла. Все слишком гладко, я бы так не написала». «Железный аргумент», – привычно усмехнулся полицейский. «Так в деле и запишем». «Маньяк, устраивающий сцены своих преступлений под обложки книг», – надменно заметила Хель. «Такое подойдет лишь для американского фильма». «Касл, между прочим, тоже американский сериал», – напомнил Олег. «Смотри иначе. Преступление было заранее подготовлено и очень тщательно. Убийца принес с собой не только моющие средства, защитные костюмы и перчатки. Он купил ей белье и парик. Казалось бы, это как раз отлично вписывается в поведение маньяка, но не было сексуального насилия. Я книгу не читал и не собираюсь, однако даже по обложке понятно, что там изображена девушка легкого поведения. Если бы копировали сюжет, без секса не обошлось бы». «Мы с тобой уже как-то это разбирали», – согласилась девушка, аккуратно вписывая автомобиль в поворот. «Теория серийных убийц-психопатов? Без секса там вообще никак. И мы в этом сами убедились, когда расследовали дело Жанны. В том случае была имитация действий психопата. Тут это тоже возможно». «Все как-то слишком прямо на это указывает», – безапелляционно заявил полицейский. И еще, это дело Надюхи. Она была отличным полицейским. В прошлом мышка пережила насилие. Я тебе стопроцентно могу сказать, что при малейшем намеке на слежку за ней, при любом подозрении, что в ее окружении появился кто-то странный, склонный к насилию, Надя рассказала бы об этом в отделе. Может, не лично мне, меня она стеснялась, но глазу точно, или Вальке. Или мне, поддержала его Алиса. Я все время вспоминаю наши с ней разговоры, любые, мало ли какая деталь всплывет. Надя серьезно занималась изучением психологии, гендерной, женские темы, как избавиться от материнских программ, самосовершенствование, саморазвитие и прочее. Темы абьюза мы тоже касались. И согласна, если бы она почувствовала угрозу, то точно сказала бы. Весь тот кошмарный цирк, устроенный на месте ее смерти, Олег досадно поморщился, вспомнив, как впервые увидел декорации гибели своей подчиненной. «Был рассчитан на шаблонное мышление. Убийство по книжке, исчезнувший кулон, как трофей, карточка Нади, чтобы дело точно попало к нам. А ведь мой дело именно на маньяков и заточен, о чем напоминает любой журналист, кому не лень о нас писать». Похоже, Алиса сбавила скорость. Они подъехали к дому, где у Нади была квартира. «Только если это все отвлекающий маневр, тогда как и где искать настоящего убийцу?» «Как и всегда», – пожал плечами Олег. «Среди тех, кто был рядом с ней». Девушка повернулась, посмотрела на напарника очень внимательно и задумчиво, а потом вдруг выдала. «Надеюсь, у тебя есть алиби на вчерашний день?» Полицейский рассмеялся, коротко, но искренне. Он не жалел, что выбрал жизнь с этой женщиной. «А ты уверена, что Надюха не покушалась на твой торт?» В ответ осведомился он. Алиса улыбнулась и молча открыла дверь автомобиля со своей стороны. Они столкнулись у двери в квартиру Нади. Олег и Алиса только поднялись на этаж, а эти двое уже были там. Мужчина и женщина. Чем-то неуловимо похожие, оба немного возмущенные, и в большей степени испуганные. Или встревоженные. Вот только тревога бывает разной. Иногда люди еще только подозревают о том, что впереди есть что-то пугающее. В другом случае тревога становится следствием свершившегося действия. У этих двоих тревога была другой. Они оба уже интуитивно поняли, что именно случилось, но еще не хотели в это верить. Олег при виде их нахмурился. Да, он планировал встречаться с родными Надюхи, но только когда сам назначит эту встречу. И не потому, что к этому ему надо подготовиться морально. К такому никто никогда не сможет быть готов. Просто у полицейского еще не было ответов на те вопросы, которые точно зададут родственники. Теперь встреча станет просто тяжелой эмоционально для обеих сторон. Хель никогда в таких встречах не участвовала. Она подозревала, как это тяжело, но за неимением опыта всех нюансов не знала, пока девушка лишь рассматривала родных погибшей подруги с некоторым любопытством, будто пыталась соединить их образы с самой Надюхой. Сначала Алиса обратила внимание на мужчину. Он казался простым, какой-то уютный, не яркий, но опрятный, в меру усталый. Как это не смешно, но у него было честное лицо и далеко не глупый взгляд, и в нем застыли тоска и отчаяние. Женщина была очень похожа на Надюху. Не просто родственное сходство, а нечто большее, неуловимое, но важное. Что-то в осанке, в движениях, а женщина в принципе не могла стоять спокойно. Распущенные волосы, как у Надюхи, которая просто ненавидела прически с хвостами или косами. Та же манера одеваться. Даже если бы Алиса не знала, что у подруги есть сестра, сейчас она бы не сомневалась в их родстве. Но в то же время, как же они были не похожи. У Надюхи всегда светилась улыбка во взгляде, некое доброжелательное располагающее выражение. Ее сестра выглядела недовольной и капризной, и еще немного грозной. Такую мышкой точно не назовешь. Надюха иногда бывала усталой, потрудившейся и довольной результатом. Эта женщина излучала вселенскую вековую усталость и раздражение. «Вы из полиции?» – нарушил затянувшуюся паузу мужчина, как-то нервно, но с надеждой. Начальник отдела специальных расследований сухо представился Олег и неохотно шагнул ближе. «А вы родственники Нади?» – вежливо поинтересовалась Алиса, стараясь как-то сгладить неизбежный страшный момент. «Вадим». Кивнул ей мужчина. «Надя моя, как это называется, заловка, сватья. Короче, она сестра моей жены». «А вы Ольга?» Алиса постаралась улыбаться снова как можно более доброжелательно и мягко. «Почему тут опечатано?» В тоне женщины прозвучал вызов. «У моей сестры неприятности?» В ее облике все говорило, она ничего другого не ожидает. «С Надей все в порядке?» Более тактично выразился ее муж. Здесь не место для таких бесед, решил Олег. Лучше войти в квартиру. Все равно у меня к вам обоим будут вопросы. Хель с интересом ждала реакции. По ее глубокому убеждению Олег выбрал правильный тон. Эти двое настораживали. Если Нади нет, как войти? С претензией осведомилась ее сестра. У меня ключей нет. Будьте любезны сарказмом выдал полицейский. «Позвольте мне открыть дверь». И он достал из кармана связку Надюхиных ключей. Этот жест возмутил сестру убитой. Казалось, она сейчас просто взорвется. Но Вадим аккуратно ухватил жену под локоток, заставляя ее отойти в сторону. «Заходите». Олег распахнул дверь. Ольга окинула его возмущенным взглядом и гордо прошла внутрь квартиры. Она жива? тихо спросил Вадим, придержав Олега за рукав. Впервые с момента встречи с этими людьми полицейский растерял всю свою обычную холодность. Он устало закрыл глаза и отрицательно качнул головой. «Черт!» – Вадим зажмурился, как от боли. «Надя!» Олег удивился, пока из обоих этот, в принципе, не совсем уж близкий и некровный родственник переживает о смерти Надюхи больше, чем ее родная сестра. Это настораживало еще больше. Полицейский вопросительно посмотрел на свою напарницу. Хель пока не спешила входить вслед за Ольгой, но теперь кивнула и отправилась в квартиру. Покурим, коротко предложил Вадиму Олег. Тот кивнул с явным облегчением. Ольга сидела на скромной полуторной кровати сестры, как-то неловко сдвинув колени, сложив руки в наполеоновской позе. Всегда с ней одни проблемы, ворчливо сообщила она Алисе. Хель посмотрела на женщину через плечо и пошла к нижним полкам. Что-то было не так в этой Ольге, настораживающее. То этот ее роман века раздраженно перечисляла женщина. А потом больницы и психотерапевты то этот чертов центр». Ольга брезгливо поморщилась. Алиса подавила тяжелый вздох. Девушка сразу обиделась за погибшую подругу. Готова была ее защищать, язвительно, хлестко. Только интуиция подсказывала, спешить не стоит. «Вечно она кому-то помогает», продолжала в том же тоне сестра Нади. «То эти болезные девицы ее, то полиция. Какая из нее полицейская?» «Весьма неплохая», Как бы в никуда заметила девушка, потому что ответа от нее явно ждали. Нет, все-таки это Ольга не то, чтобы ей не нравилось, просто она вызывала странное чувство жалости, хотя вроде бы и нещива. Хорошая! Женщина нервно дернула плечами и поджала губы. И чем это закончилось? Снова кого-то спасала под пулями, и вот... Хель только успела сообщить сестре Наде о факте смерти, и тогда началась эта обличительная речь. Подробности она пока не спрашивала, но сейчас. Хель, с сожалением посмотрела на нижнюю полку, где стояли еще романы Краева, и потом обернулась к Ольге. «Ее убили не из-за работы», – уточнила Алиса, стараясь говорить мягко, сочувственно. «Еще хуже», – с упреком прокомментировала сестра погибшей даже не из-за работы. Но вот мне интересно, о чем Надька думала. Как теперь-то? Как я дочкам своим скажу, что их тетки нет? Что она умерла?» Ольга явно распаляла себя. На последних словах почти перешла на крик, скандальный, вызывающий, и вдруг сорвалась. Алиса видела, как женщина вдруг прикрыла глаза, вся будто сморщилась, как задрожали губы Ольги. «Как я им скажу, что не досмотрела, не уберегла, сестренку!» Ольга зарыдала, горько, откровенно жалобно, стыдливо прикрывая рот рукой. Девушка облегченно вздохнула. «Пусть все-таки так. В какой-то момент Алиса почти поверила в то, что сестра Надюхи – бессердечная стерва, но когда женщина начала заводиться и переходить на крик… «Каждый переживает горе по-своему!» Кому-то нужно прижаться к стенке в темноте и побыть одному, пока первая боль не уляжется, не отпустит сердце. Кто-то ищет поддержки и цепляется за других. Кто-то злится, как сама Хель и Олег. Но этой женщине проще было выплеснуть свое горе через обиду. Не на сестру, не на ее выдуманные прегрешения, а на саму смерть. Держите. Алиса достала из сумки пачку бумажных платков. «Ну-ну, тихо». Она сама поразилась, насколько ей удалось быть ласковой с Ольгой. Преодолевая некую собственную нелюбовь к нарушению личного пространства и прикосновениям незнакомцев, девушка все же приобняла плачущую сестру подруги, при этом думая, что ей самой это бы не помогло. Не помогает и сейчас. «Как так-то?» – жалобно спрашивал Вадим. Он нервно курил, сидя на корточках возле подъезда. До лавочки было всего два шага, но мужчина ее не замечал. «Надюшка, как же так? Она же! Да ведь если что, если беда! Надо было только позвонить!» Олег раздраженно вздохнул. Во-первых, он три года назад бросил курить, но запах сигарет иногда вдруг вызывал резкий приступ тяги к табаку. Полицейский не любил, когда на него что-то давит. А во-вторых, его бесило ощущение какой-то собственной беспомощности и чувства вины. Он тоже не доглядел. А ведь как этот Вадим прав? Надюха могла просто позвонить. Начальник отдела прекрасно знал, что его номер стоит у Надюхи в быстром дозвоне, но она не позвонила. Полицейский нахмурился. Мысль была важной. «Значит, она не имела возможности это сделать», – сказал он. «Ей не дали». Значит, убийца знал не только то, кто такая Надя, но и то, что она может вызвать помощь. Действовал очень быстро. Не было. Вадим вцепился себе в волосы. Черт, но ведь она обещала, что при малейшем намеке будет звонить. Когда обещала? Быстро спросил Олег. Тогда еще. Убито пояснил мужчина. В тот раз. Надя всегда была такой светлой рассказывала Ольга. Женщина выплакалась, но еще иногда всхлипывала и утирала платками лицо, и при этом все больше походила на сестру. Скромненькая такая, а глаза поднимет, улыбнется, в ней огонек был. Она попыталась улыбнуться, но тут же снова поджала губы, вспомнив былую обиду. За ней тогда парни стаями ходили, а я завидовала. У нее и фигурка ладная, и волосы шикарные, и личика милая. А мне на диетах неделями сидеть надо было, чтобы в сорок четвертый размер влезть». Алиса бесцельно моталась по крохотной комнате, как накануне ее друг Денис. Она не считала нужным как-то комментировать рассказ сестры Нади. Девушка не умела успокаивать, а лишние слова и лезть. В этом Хель в принципе не видела смысла. Да и зачем подталкивать то, что движется само? «И тогда появился он», – продолжала Ольга. «Георгий, вернее Георг, богатый, взрослый такой, обаятельный, а ведь это я встретила его первой». Алиса лишь приподняла брови, слегка удивившись. В тоне женщины прозвучало нечто. Гордость, что такой мужчина обратил на нее внимание, хотя Ольга прекрасно знала, чем закончилось для сестры знакомство с этим обаяшкой. «Но как только он увидел Надюшку, я отошла на второй план. Детской обиды меньше не стало, но появился упрек, даже отголоски злости. Уже не на сестру». И полетело у них конфеты, букеты, дорогие шмотки, украшения. Я была против, когда Надя решила переехать к нему. Рано ей. Но она выглядела такой влюбленной, а он уверял, что сможет о ней позаботиться лучше, чем я. Конечно. Она взмахнула руками, и в тоне появилась нотка горечи, теперь уже иной своей. Я тогда на двух работах пахала, чтобы нас с сестренкой содержать. Денег хватало на еду и секонд-хенд. А еще Наде учиться надо было поступать, и они уехали. Ольга помолчала, но потом продолжила. Сначала она приезжала часто и денег присылала даже. Похоже, второй момент был для сестры важнее. Но Надюшка как будто поблекла тогда, стала молчаливой и робкой, но ничего не говорила, нормально и все». А потом ее подружки как-то забегали в магазин, где я работала, спрашивали, чего она пропала, даже не звонит и не отвечает в соцсетях». Подруги? Алиса знала, что будет в этой истории дальше и не хотела это слышать. А вот контакты Нади могут оказаться важны для дела. «У нее было много подруг?» «Да, одноклассницы», – отмахнулась Ольга. «Маринка, Светка и Галька». Но Светка уже тогда нос воротила, особенно после всего этого. Маринка уехала с мужем куда-то на север, а вот с Галкой Надюшка вроде бы еще дружит. Снова судорожный вздох и всхлип. Ольга поняла свою ошибку, дружила. А как вам удалось тогда спасти Надю? Поторопила Алиса. Ей очень хотелось побыстрее завершить эту тягостную встречу и забрать книги. Не мне. Снова поджатые губы и недовольный вид. Ватьки! У меня не было силы возможности ее искать. Я одна, у нас нет никого. А Ватька, к счастью, только из армии вернулся. Встретила его, сказала все, он и нашел. Да я же Надюшку и Ольку с детства знаю, уверял Вадим. Мы жили буквально крыльцо в крыльцо. Это же деревня, а частный сектор так правильно называют. Олег кивнул. Он знал, что Надюха была прописана у сестры как раз в таком вот частном секторе, и полицейский без труда представил это соседство. «Всегда дружили», – продолжал мужчина. «Они и в армию меня вместе провожали, и ждали. У меня же мать пила страшно, а отец смотался давно. Только девочки мои и ждали, а дождалась только Ольга». Пришел, Надюхи нет. Сестра сначала молчала, но потом я настоял. Ольга и рассказала, что уехала, Надька, совсем изменилась, пугливая стала и несчастная, что видела у нее синяки на руках и ногах, что пропала теперь уже совсем. Вид у него стал скорбным, но в глазах появилось нехорошее расчетливое выражение мстительное. Как ты ее нашел? Коротко поинтересовался полицейский. Неважно! Дернул плечом Вадим. «Это уже не важно, и тогда не было. Главное, я успел, скорую вызвал». Его передернуло. «Я понимаю, ты многое видел». Мужчина мазнул взглядом по Олегу. «Работа такая, но там кровище было, и Натька, а ведь кровь ее, лицо вдрызг, синее все с черным, она дышала, с хрипами, страшно». «Но она дышала. Я всю дорогу об этом только и думал, пока ее вез в скорой. И врач сказал, что должна выкарабкаться. Тогда она смогла, а теперь...» Он снова закрыл лицо руками. Олегу все это нравилось с каждой минутой все меньше. Полицейский слишком хорошо понимал эту бессильную ярость Вадима, его горечь. Но начальник отдела себе такого позволить не мог, да и не хотел. Этим Надюху точно не вернешь и убийцу не выследишь. Расчет Олега на то, что этот родственник убитой хоть что-то знал о возможной причине, почему Надюху убили, провалился. Или все же надо уточнить, только сначала как-то резко этого мужика собрать. Сдается мне, задумчиво выдал полицейский. Ты выбрал не ту сестру? Подействовала. Вадим резко выпрямился, изменилось и выражение лица не ту. Чуть помолчав, сознался он. Хотя, да, Надюшку я любил всегда, лет с двенадцати, детская непроходящая влюбленность. Когда вырос и в армию ушел, все мечтал, как вернусь к ней. Он тяжело вздохнул и наконец-то встал, разминая затекшие от сидения на корточках ноги. Но когда пришел, все уже было иначе. Продолжал Вадим сухо. Надюшка выбрала другого, неудачно выбрала, от слова совсем, хотя даже после всего этого я еще надеялся, только она. Мужчина болезненно поморщился, она даже касаться себя не давала, даже если случайно, сжималась, вздрагивала. Надя знала, я никогда не причиню ей вреда, только этот гад из нее все нормальное женское выбил, сломал девочку, и Ольга всегда на меня засматривалась, я и решил. «Теперь мы все равно семья. У нас с Ольгой дети, дом, все в норме, и Надюшка рядом. Хоть так». Он обреченно вздохнул и пожал плечами. «Зато все и всех устраивает», – закончил Вадим. «Всех?» – переспросил Олег, криво улыбнувшись. «Тогда почему Надюха уехала?» «Тут как-то пусто», – Вдруг заметила Ольга, более-менее успокоившись и окинув квартирку сестры взглядом. Будто чужое все. Алиса удивилась. Вчера был обыск. Заметила она суховато. Мы забрали Надюшкины вещи, и теперь так. А что, вы раньше сюда не приходили? Зачем? Пожала плечами Ольга. Натька, тут работала. Она нервно усмехнулась. Ее очередная блажь. Устала, пояснила сестра. «Жила у нас, все нормально было. А тут собралась снимать эту кануру. Сказала, до работы ближе, но это чушь». Алиса нахмурилась. Она помнила, что Надюха переехала в эту квартиру буквально полгода назад. Подруга как-то случайно упомянула в одном из их многочисленных разговоров ни о чем. «Но у вас есть какие-то предположения, почему она сняла эту квартиру?» Кратче стала выпрашивать девушка. «Вы же близки были с сестрой, растили ее?» «Были близки», – неохотно кивнула Ольга. «До Георга, а потом, Натька, как зверек, вроде ручной, улыбается, кивает. Жили хорошо, она и зарабатывала неплохо, и по дому помогала. Девочки мои в ней души не чаяли». Надя с ними всегда возилась, но вот о себе, спросишь, только улыбнется, скажет все в порядке, или просто переведет тему, закрытая она. Но что-то же должно быть, настаивала Алиса. Просто так такие девочки из дома не уходят. Центр, нехотя выдала Ольга. Все тот же центр, где сестренку в порядок приводили после Георга, реабилитационный, для жертв насилия. Надька туда часто ходила, и когда в академию училась, и потом – волонтёр. Она тяжело вздохнула в очередной раз, но уже не стала неприязненно поджимать губы. «Наверное, ей так и правда было лучше», – призналась сестра. «Там такие же девочки, и они друг другу нужны. Я думаю, Надя сюда из-за них переехала. Но…» – женщина беспомощно взмахнула рукой. «У нас хозяйство, дети, Вадим, мужик все-таки. Те из центра могли его смущаться. И еще Надя что-то делала по просьбе врача, той женщины, что ей помогла тогда». «Психолога?» – уточнила Алиса. «Надюшка сама классный психолог. Так в этом дело? Она что-то писала? Научная работа?» «Не знаю», – честно призналась Ольга. «Наверное. Сестренка все с какими-то блокнотами ходила, что-то там писала. И она же тут книги не держит. А Надька без книжки – это странность. Но тут их нет. Значит, работала. Она же упертая и решительная. Нет лечешь, если что». Алиса улыбнулась впервые за весь этот разговор. Искренне тепло. «Упертая – это точно», – призналась она. «Тихой сапой через все преграды. Это она умела». Ольга кивнула. На ее лице появилось странное выражение, будто она только что сообразила, что Алиса и Надя были знакомы. «Ну, важно, смущенно заметила сестра погибшей. «Пусть и работала, главное не это. Тут Надька все-таки одна, без нас, и вот, наконец-то, нашла себе кого-то, и есть куда привести. А вы его видели?» Про себя Алиса молилась, чтобы Ольга сейчас не подумала, что тот кто-то и мог убить ее сестру. Ольга только помотала головой. «Видел я его», – признался Вадим. «Надюшкиного нового, издали. Он как-то за ней заезжал к нам, но она не знакомила нас». «Почему?» – Олег догадывался о настоящей причине, но хотел знать версию своего собеседника. «Сглазить боялась», – усмехнулся Вадим. «Сама сказала, я же видел, она в последнее время ожила, глаза снова заблестели, перестала сохнуть по безопасному варианту». «Что?» Полицейский был немного выбит из колеи. Она так делала раньше, чуть смутился Вадим. Влюблялась в тех, от кого ей точно ничего бы не перепало, говорила так спокойнее, просто надо привыкнуть, не бояться мужиков. Кстати. Мужчина посмотрел на начальника отдела недоуменно. Ты же Олег? Она вроде и тебя упоминала. Наконец они уехали. Олег и Алиса проводили родственников Нади, уверив их, что, конечно, будут держать в курсе расследования. Когда за ними закрылась дверь квартиры, оба вздохнули спокойнее. Можешь оценить шторм по десятибалльной шкале, предложил Олег вместо вопроса: "Как ты?". Вряд ли. Подумав, призналась Алиса. «Честно, не разобралась даже. Сначала эта Ольга казалась невыносимой бесчувственной сукой, а потом...» Девушка пожала плечами. «Знаешь, когда она заплакала...» Продолжала она. «Я вдруг так остро ощутила, что Нади больше нет». Олег нахмурился. Ему это не понравилось. Нет, он не боялся, что его напарница сейчас расклеится. Он просто не любил, когда ей было плохо. Сам полицейский лечил свои душевные раны просто. Он приходил в дом Хель, обнимал свою подругу, чувствовал ее тепло и становилось легче. Сейчас это же нужно было ей. Но гордая королева мертвых так себя не вела. Возможно, потому, что полицейский никогда не давал ей возможность так поступить. Как теперь дать ей понять, что он готов помочь? «Я растерялась», – продолжала девушка. И, наверное, не спросила у Ольги много из того, что положено узнавать. Ну, там, где она была вчера, когда последний раз видела сестру, полицейские вопросы. Алиса усмехнулась, очень натянута. Олег просто чуть раскинул руки, приглашая ее к себе. Ему было приятно, когда в глазах Хель мелькнуло удивление, но потом девушка шагнула к нему в объятия, обвила его шею руками, уткнулась лицом ему в грудь. «Пользуйся на здоровье!» Тихо прошептал он. «А что до вопросов, оно и хорошо. Их допросят позже, Глаз или Витька. Я не хочу, чтобы это делала ты или Валька, на всякий случай». «Ты их подозреваешь?» В ее тоне не было удивления. «Вне подозрения только ты и сотрудники моего отдела», весомо заявил полицейский. «И то только потому, что у вас всех подтвержденное алиби». Хель чуть отстранилась и слушала его с ироничным интересом. «Это поганое дело», – недовольно поморщившись, продолжил Олег. «И не только потому, что погибла Надюха. Это классический вариант поганого дела. Слишком малый круг общения жертвы, но при этом хорошо спланированное преступление. Убийца рядом, но вычислить его очень трудно». «Такой же классический вариант, как 10 негритят или убийство в закрытой комнате», – предположила девушка. Оба случая – чисто литературные преступления, – надменно усмехнулся полицейский. Логические задачки для любителей жанра. Кстати, о жанре. Хель отступила от своего напарника. Может, уже заберем то, зачем пришли? Он снова поморщился, вспомнив, почему вообще согласился ехать сюда. Книги, на которые указала Хель и погибшая невеста самого Олега, Он достал из кармана перчатки, заранее подготовленный пакет для улик и неохотно подошел к стеллажу. «Их тут всего-то три», – осматривая книги, заметил он. «Ты говорила, в цикле должно быть шесть романов». «А ты говорил, что мы ищем не маньяка, и все это не имеет значения», – возразила Хель. «Кстати, Ольга даже не знала, что тут есть эти детективы. Она сказала, что вся библиотека Надюшки хранится у них в доме. Сестра считала, что здесь Надя только работает. Идем отсюда». Олег упаковал книги, и больше его в квартире погибшей подчиненной ничего не задерживало. Здесь было слишком мало места, и как-то неуютно. «Я хочу быстрее вернуться в отдел. Если хочешь, могу сам сесть за руль». «Я не парализованная и не безумная», надменно отреагировала его напарница. «Моя машина, я и вожу». Полицейский даже не стал это комментировать.